Логика бесспорна на ее стороне. Попугаи и святые духи могут говорить, а голуби нет. Примечание. В Деяниях апостолов об апостолах, собравшихся на пятидесятый день после воскресения, праздник пятидесятницы, сказано: и исполнились все духа святаго, и начали говорить на иных языках. как дух давал им провещевать. Конец примечания. В конце повести и сама Фелисите умирает. Губы ее сложились в улыбку. Сердце билось все медленнее, все невнятнее, все слабее. Так истекает фонтан, так замирает эхо. И когда Фелисите испускала последний вздох, ей казалось, что в разверстых небесах Огромный попугай парит над ее головой. Тон повествования здесь жизненно важен. Представьте себе, как технически трудно написать историю, в которой плохо набитое чучело птицы с дурацким именем становится воплощением одной трети Святой Троицы, и при этом у автора нет намерения впадать в сентиментальность, сатиру или богохульство. Представьте, что эту историю к тому же нужно рассказать с точки зрения невежественной старухи, да так, чтобы она не звучала ни уничижительно, ни жеманно. Ведь цель простой души совсем не в этом. Попугай — это пример блестящего, выверенного флоберовского гротеска. Мы можем, если захотим, и если ослушаемся флобера, снабдить птицу разными интерпретациями. Например, можем провести параллели между жизнью преждевременно состарившегося романиста и жизнью своевременно состарившейся Фелисите. Критики уже наускивают своих хорьков. Оба были одиноки. Жизнь обоих была омрачена потерями, оба проявили стойкость перед лицом тоски. Те, кто хочет пойти еще дальше, могут сказать, что эпизод... Когда Фелисите сбивает почтовая карета по дороге на Онфлер, тонкий намек на первый эпилептический припадок Флобера, приключившийся с ним на дороге возле Бур-Ашара. Не знаю, насколько тонким должен быть намек, чтобы порваться. По крайней мере, в одном принципиальном вопросе Фелисите полная противоположность Флоберу. Она почти лишена дара речи. Но можно возразить, что потому и появляется Лулу. Попугай, наделенный даром речи, диковинная тварь, способная издавать человеческие звуки. Не случайно ведь Фелисите путает попугая со святым духом, дарителем языков. Фелисите плюс Лулу. Флобер? Не совсем. Но можно сказать, что его черты есть в них обоих. Фелиси, это достался его характер, лулуголос. Можно сказать, что попугай, обладающий даром членораздельной речи, практически без всяких умственных способностей, это чистое слово. Будь вы французским профессором, вы бы сказали, что он «un symbol Примечание. Символ логоса. По-французски. Конец примечания. Будучи англичанином, я торопливо возвращаюсь к телесному, к этому лощеному бойкому созданию, которого я видел в «Отель Дьёй». Я представляю, как Лулу сидит у Флабера на письменном столе и смотрит на него, словно насмешливое отражение в кривом зеркале. Неудивительно, что... Три недели этого пародийного присутствия вывели Флобера из себя. Разве писатель не подобен ученому-попугаю? На этом этапе стоит, видимо, рассказать о четырех главных встречах писателя с членами попугайского семейства. В тридцатых, во время ежегодных каникул в Трувилле, Флоберы регулярно навещали отставного капитана по имени Пьер Барбей. Согласно свидетельствам, Среди его домочадцев был великолепный попугай. В 1845 году Гюстав проезжал через Антиб по пути в Италию и встретил больного длиннохвостого попугая, который удостоился упоминания в его дневнике. Хозяин осторожно возил попугая на краю своей телеги, а во время обеда заносил его в помещение и устраивал на каминной доске. В дневнике отмечена странная любовь между птицей и человеком. В 1851 году, возвращаясь с востока через Венецию, Флобер видел, как попугай в золотой клетке кричит на весь Гран-канал, подражая гондольеру. «Фаэ каподи!» Примечание. «Фаэ каподи!» Из письма Флобера к Максиму Дюкану от 30 мая 1851 года. В одном из домов на Гранд-канале в позолоченной клетке сидит попугай. За окном белые занавески с бахромой по краям. Этот попугай подражает крику гондольеров «Фаэ каподи!» и крик разносится далеко над водой. Опрос специалистов по итальянскому языку, итальянцев и носителей венецианского диалекта не прояснил, что именно значит это восклицание. Итальянская знакомая Барнса Сильвия Альбертаци даже просила знакомых французов произнести эту фразу в надежде, что с французским акцентом она станет понятнее. В конце концов, госпожа Альбертаци получила ответ от профессионального гондолеера. Мне кажется, это одна из стандартных фраз, которую мы выкрикиваем, повторяя одни и те же движения целыми днями. Сейчас некоторые коллеги кричат "ига", а им отвечают "тига". В прошлом году модно было кричать "сугаманий багнай".